задевая протянутую поперек жилу, он сдергивал за рубки на старушку. На старушка освобождала соединенный с гнетом сторожок, и пасть закрывалась. Также действуют и ловушки для птиц. В толстом бревне-гнете Федор вырубал корыце. Падая, бревно накрывало зверька со всех сторон, сохраняя его от других хищников. Ваня как всегда не отходил от взрослых. Он то помогал Степану поворачивать тяжелый гнет, то вертелся около отца, допытываясь, как действует насторожка. — А как мы отыщем пасть, ежели ее снегом заметет? — Зимой-то сугробы, во какие набивает! — поднимал мальчик руки выше головы. — Найдем места повыше, да жерди около поставим, они нам дорогу укажут. «А на мою долю тоже пасти поставите?» — не унимался Ваня. «Рано тебе, Ванюха, свою долю в промыслах иметь, пока в подручных походи». Постройка ловушек отняла все время до середины октября. Зато можно было установить сразу по пять постей на каждого охотника. В трех приметных местах зимовщики выложили высокие кучи камня с деревянными знаками наверху. На каждом знаке доска указывала направление на следующий знак. Вблизи самой избы, на высоком обломке скалы, поставили далеко видный трехсаженный столб. Когда все было закончено, Степан весело подмигнул Веригину. ну к что ж, Федор, — говорят, — По звездам корабли ходят, а по ямам землю знают. А мы с нашими гляднями и добычу в снегу сыщем, и в пургу дорогу домой найдем. — Да не больно-то в пургу дороги видать, — заворчал Федор. — Помнишь, как Афанасий Ружников у самой избы замерз? Пять шагов всего до порога оставалось. Последние светлые дни... Поморы потратили на заготовку топлива. Они усердно собирали сухой плавник, раскалывали его на мелкие поленья и укладывали вблизи избы. Часть дров лежала в синях. В пургуйной раз за порог нельзя будет выйти, не то что из-под снега дрова выкапывать. Тропились Алексей и его друзья. Их подгоняло жгучее дыхание полярной зимы, Глава восьмая. Полярная ночь. На три долгих месяца спряталось солнце за горизонт. Промышленники продолжали говорить «сегодня днем», «завтра утром», но теперь это стало условными понятиями, так как и днем, и ночью было одинаково темно. С утра стояла ясная погода, сквозь редкие облака мерцали крупные звезды, Они озаряли призрачным светом белую пустыню и темные громады скал, нависшие над маленькой избушкой поморов. Надев ламбы и захватив с собой помадку ременной веревки, Ваня и Шарапов собрались на первый обход своих ловушек. Нелегко идти в полярную ночь по занесенной снегом неровной поверхности. Обманчивый свет звезд и луны Совершенно не дает теней. Путник неожиданно проваливается по грудь в яму, краев которой не видно. Вылезет, сделает шаг и падает лицом в снег. Оказывается, наткнулся на сугроб. Охотники были тепло обуты, но мороз проникал сквозь меховые чулки, липты и пимы. Кое-как добрались до ловушек. Из десяти осмотренных капканов два оказались разрушены медведями, в двух съедена приманка, из остальных вынули шесть песцов. Проверяя, вновь настораживая ловушки, Ваня и Степан находились порой в полуверсте друг от друга, но в тихом морозном воздухе каждое слово или покашливание Одного прекрасно слышал другой, как будто они стояли рядом. На обратном пути охотники время от времени